Гнидая, кобылка шла ходкой, и волонор подкидывала в седле. Она ослабила поводья, и лошадь бежала все быстрее, пытаясь нагнать вороного жеребца, несущего на себе герцога Барфейма. Луна вновь выглянула из-за облаков, и темнота на миг отступила, открывая пустую дорогу, что велась кружевной лентой меж деревьев. волонор ощутив, как спину прянул ледяной ветер, оглянулась. Она чувствовала, как там, позади... Нечто большое и неуклюжее заворочилось в темноте. Казалось, за спиной стоит кто-то, способный в любой момент схватить ее за плечо и утащить бездонный омут. Гнидая заржала и пустилась галопом. Неведомая опасность страшила ее не меньше, чем всадницу. Дядя! вскрикнула Велонор, цепляясь за луку седла. Барфеем обернулся и, не думая, осадить своего жеребца. Держись! крикнул он, нам нужно уехать как можно дальше. «Что это такое? Что это там, в темноте?» «Магия!» — выдохнул герцог, когда гнедая лошадка племянницы поравнялась с его жеребцом. «Она все ближе! Дядя, мне страшно!» «Ничего, — бросил Барфейм, — не бойся! Нас она не тронет, надо только отъехать подальше!» Велонор нашла в себе силы оглянуться, отчаянно цепляясь за седло. Луна вновь спряталась за тучу, и на дороге колыхались жирные хлопья тьмы. «А как же граф?» «Он остался там, на дороге!» «Забудь про него!» — в сердцах крикнул герцог. «Это его забота! Магия ищет его, а не нас!» «Дядя! Быстрее, Велонор! Скачи быстрей!» Ответить она не успела. Ночь за спиной беглецов взорвалась к звонким хлопком, словно кто-то встряхнул огромное покрывало. В спину Велонор ударила волна холодного ветра. Жеребец Барфейма рванулся вперед, словно ошпаренный, не разбирая дороги и не обращая внимания на брань и удары каблуков герцога. Обезумевшая от страха гнидая заржала, рванулась следом и встала на дыбы. волонор скрикнула, разжала руки и соскользнула с лошади. Та, почувствовав свободу, бросилась в темноту, следом за жеребцом герцога и тут же растворилась в ночи. Валанор соскочила удачно, приземлилась разом на обе ноги, дамское седло подходило для этого как нельзя лучше. Но от удара ее колени подогнулись, и она с размаху упала на дорогу, больно ударившись локтем. «Дядя!» — отчаянно крикнула она в темноту. В ответ раздался лишь приглушенный лошадиный топот, постепенно стихавший в ночи. Валанор оперлась руками о холодную землю и поднялась на ноги. Сделала пару неверных шагов вслед ускакавшим лошадям и только сейчас осознала, что их уже не догнать. Она осталась на дороге одна. «Дядя!» — нерешительно позвала она. Не дождавшись ответа, принцесса Волонор Барфейм поджала губы и выплюнула на стылую дорогу то словечко, которое частенько произносили воины отца, поскальзываясь на обледеневших каменных ступенях. «Ей было страшно до одури, до жути!» до онемевших ног, что отказывались подчиняться хозяйке. Но даже страх отступал перед гневом, переполнявшим Баланор Барфейм, пылая как раскаленный металл. Как смели они оставить ее одну? И граф, что то глупо, решил сложить голову, и дядя трусливо сбежавший в ночь от какой-то магии. Как смели они оставить ее, будущую королеву Ривостана, здесь, на холодной ночной дороге, словно она какая-нибудь служанка из трактира? Велонор сжала маленькие кулачки и снова выругалась так отчаянно, что отец, пожалуй, если бы услышал, отходил бы ее кожаным ремешком, несмотря на возраст. Словно отзываясь на ее проклятие, ночь снова вздрогнула. Из темноты, оттуда, где остался граф Латоя, раздался гулкий звук, словно лопнул огромный мыльный пузырь. Земля под ногами принцессы затряслась. Следом из темноты раздался визг, который не мог принадлежать живому существу. Дорога вновь содрогнулась, словно в нее ударил тяжелый молот. В Элонор в растерянности оглядела ночной лес. Здесь, на дороге, оставаться опасно. Она твердо это знала. По ней из темноты может прийти что-то ужасное. Живое или нет, неважно. Граф Латоя остался в темноте. Наверное, он сражается с той магией, пытаясь хоть ненадолго ее задержать. Дядя, скорее всего, уже далеко. Его жеребец, обезумев от страха, умчался в ночь, и вряд ли дядя сможет вернуться, чтобы разыскать ее. Она осталась одна, наедине с неведомой опасностью. Что сделала принцесса Изабель, когда ей пришлось бежать из замка от наемных убийц? Спряталась в лесу, окружавшем гору, на которой стоял замок. волонор облизнула высохшие губы. Какая глупость! Принцесса Изабель – героиня старой легенды, миф, выдумка. Что она знала о настоящей опасности? Чем она поможет ей, Велонор, Барфейм, которая даже не настоящая принцесса? Советом. Да, верным советом. Нужно спрятаться. Укрыться от ищущих глаз от противного визга и ночного шепота. Лес? Велла с сомнением взглянула на темную стену деревьев, возвышавшуюся над дорогой в двух шагах от обочины. Ночью лес выглядел совсем иначе, чем днем. Никакого намека на зеленые лужайки, залитые солнцем, лишь непроглядная темень и подозрительные силуэты в зарослях кустов. Дорога мелко затряслась, и Велонор снова оглянулась. Темнота позади нее кипела и сходила пузырями, словно варева в котле горной ведьмы. Прикусив губу, Вэлла сжала кулачки и подошла к кустам, что росли на обочине, заслоняя пеньки вырубленных деревьев. Закутавшись поплотнее в свою легкую беличью куртку, она подняла тяжелую холодную ветку и нырнула в самые заросли. Туда, куда она еще недавно так мечтала попасть. В настоящий лес.